Глава 46. р а з г л я д е в себя в огромном зеркале примерочной, крест чуть не разрыдалась. Непонятно, когда и непонятно, как она стала персонажем оперы. Следы солнечного ожога на ее коже исчезли, оставив легкий поцелуй солнца, приятный глазу загар. Хика подстригла ей волосы, так что локоны теперь обрамляли ее личико изящными золотистыми волнами. На борту корабля не было косметики, но Ика научила ее похлопывать себя по щекам и пощипывать губы, чтобы к ним п р и л и в а л а кровь и они принимали приятный розовый оттенок. Несмотря на свое предубеждение, она начинала испытывать теплые чувства к и к а По крайней мере, она была не так плоха, как д а р л а И хотя к р е с сама приняла решение сделать покупку в дизайнерском бутике через взломанный финансовый аккаунт, Она до последнего момента не верила в происходящее. Она отправлялась на королевскую свадьбу в прекрасном платье из шелка и шифона потрясающего голубого оттенка, так шедшего к ее глазам, если верить Ика. Корсаж так облегал ее тело, а юбка была с к р о е н а так пышно, что к р е с боялась, не будет ли она спотыкаться на каждом шагу. Обута она решила в простые удобные балетки. Хотя н и с ы к обсудили целую подборку шикарных лодочек на каблуках, Зола напомнила им, что крес т придется спасаться бегством, и те признали ее правоту. Бристольмей, как оно вам? спросила ее м о д и с т к а застегивая последнюю пуговичку на платье. Прекрасно, благодарю вас. Девушка гордо выпрямилась. Мы очень рады тому, что вы выбрали наше платье для своего дебюта на королевской свадьбе. Это для нас большая честь. Она убрала локоны с ушей к р е с Вы ведь взяли с собой украшения, чтобы посмотреть, как они сочетаются с платьем? к р е с растерянно потянула себя за ухо. Ой, нет, но ну ничего страшного, я прихвачу их по дороге во дворец. Хотя на лице девушки промелькнуло легкое смущение, она склонила голову и вышла из примерочной. Вы готовы предстать перед супругом? к р е с вздрогнула. Думаю, да. она проследовала за модисткой в шикарно обставленный зал, где ждал ее новоявленный супруг Волк. Хмурясь, рассматривал свое отражение в зеркале и пытался расправить непокорные пушистые волосы. Шикарный смокинг с элегантными л а ц к а н а м и и белой бабочкой сидел на нем просто безукоризненно. Их взгляды встретились в зеркале, и к р е с т невольно в ы п р я м и л а с ь красуясь. Но он равнодушно смотрел сквозь нее. к р е с уныло п о н и к л а и сложила руки. Ты выглядишь потрясающе, любимый. Он и в самом деле походил на героя романтической книги: сплошные мускулы, острые углы и точенные черты, на героя полного горя. Занервничав, к р е с а одернула платье и слегка покрутилась, чтобы продемонстрировать его во всей красе. Волк сухо кивнул ей. Нас ждет Хувер. к р е с уронила руки и т е п о в и с л и плетями вдоль тела. Придется смириться с фактом, хотя волк и переоделся для своей роли, играть ее он не станет. Точно, приглашение у тебя? Он похлопал себя по нагрудному карману. Пойдем и покончим с этим скорее. Тем временем на корабле службы доставки Ика с легкостью перепрограммировала соседнего андроида, чтобы поменяться с ней одеждой и поскорее смешаться с толпой остальных. Оставалось надеяться, что никто не обратит внимания на ее синие косички, которые сейчас были убраны в тугой пучок. Она вышла из корабля вместе с первой группой андроидов в офисе компании р е с т о р а н о в о б с л у ж и в а н и я Когда у флористов заметят, что один из дроидов переодет в неподходящие вещи, ико уже и след простынет. И кто бы вообще станет ее подозревать? Она просто еще один безмозглый покорный андроид. Но это была самая тяжелая часть ее роли. стоять в идеальном соответствии с остальными, мигать ровно десять раз в минуту, стоять спокойно и неподвижно, пока люди штата с о ж и л е н и е м обсуждали подробности церемонии, пытались предсказать, что случится, если Ливане не понравится еда, и спорили, удастся ли увидеть императора живьем. Ика приходилось закусывать язык и сохранять равнодушное выражение лица, п р и в л е к а я с в о и з а п р о г р а м м и р о в а н н ы е инстинкты, те самые, с которыми она всю жизнь боролась, р а з в и в а я чувства юмора, сарказм и эмоции. Их пересадили в большой хувер, хотя расстояние было небольшим. Поездка получилась длиннее, поскольку хувер огибал дворец, чтобы зайти со служебной стороны у лабораторий, исследовательских полигонов и, конечно же, служебного входа. Ика заметила, что прислуга нервничает все сильнее по мере приближения к цели. Она услышала, как открываются ворота. Хубер остановился, и прислуга выстроилась, готовясь к выходу в погрузочный док. Это был ненарядный центральный вход, которым и надеялась попасть во дворец. Она постаралась сдержать разочарование и встала вместе со своими металлическими компаньонами. У служебного входа стояли две женщины. Первая. Одетая в жемчужно-белые о с а р и отмечала что-то на своем портскрине, а вторая проверяла чипы, убеждаясь в том, что прислуга имеет допуск к торжеству. Разобравшись с людьми, она приказала дроидам выстроиться в две аккуратные очереди. И как встала позади, их пригласили пройти внутрь. Вунисон щелкая каблуками, они проследовали по неопрятным служебным помещениям. Ика осторожно следовала за ними, на ходу считая двери и сверяя окружающее с планом дворца, хранившимся у нее в голове. Кухня обнаружилась именно там, где она и ожидала, но оказалась просторнее, чем можно было предположить по изображению на экране. Она была оснащена восемью плитами заводского масштаба, огромным количеством горелок и тремя прилавками во всю длину зала. За которыми дюжины поваров резали, кромсали, взбивали и отмеряли ингредиенты, готовясь накормить двенадцать сотен самых почетных гостей галактики. Женщина в с а р е подозвала к себе мужчину в костюме шеф-повара. "Андроиды", воскликнула она, стараясь перекричать гулый шум, царивший в зале. "Куда их поставить?" Тот оглядел выстревшихся андроидов и зацепился взглядом за синие волосы Ика. Но затем отвернулся, очевидно решив, что это не его забота следить за внешним видом прислуги. Пока оставьте их здесь, отправим их вместе с обычной прислугой на первую подачу блюд. Все, что нужно, разносить подносы и улыбаться. Думаете, справятся? Нам гарантировали, что дроиды запрограммированы безупречно. Пусть сосредоточатся на наших лунных гостях. Я хочу, чтобы они п о д а л и нам сигнал, если случится что-нибудь неподобающее. Шеф пожал плечами. Никто из моих людей не хочет и близко подходить к гостям с Луны. Он вернулся к работе и принялся расставлять золотые подносы по местам, а женщина в сари ушла, даже не взглянув на дроидов. Ика стояла спокойно и вела себя очень, очень хорошо и ждала, и пыталась представить себе, что сейчас происходит с Золой, к р е с и остальными. Никто из кухонной обслуги не обращал на них внимания, только некоторые время от времени недовольно косились на дроидов, потому что они занимали слишком много места в переполненной кухне. И кабы ждала момент, и убедившись в том, что никто на нее не смотрит, протянула руку к затылку соседнего дроида. Девушка даже не вздрогнула, к о г Даика нащупала на ее шее защелку, открыла заслонку и пробежала пальцами по пульту управления. Затем нажала переключатель. Готово к вводу команд. п р о и з н е с андроид голосом, не похожим ни на голос робота, ни на человеческий. Ика дернула руку и оглянулась на ближайших п о в а р о в В кухне было слишком шумно. Никто не заметил. Иди за мной. И вновь убедившись в том, что за ней никто не следит, Ика прокралась в коридор. Андроид следовал за ней, как дрессированная собачка. Они миновали два коридора, прислушиваясь к голосам или шагам, но эти а т т е к и оказались заброшенными. Как и к о и предполагала, вся прислуга готовилась к церемонии приему, толпилась в торжественном зале и измеряла расстояние между ложками и суповыми тарелками, ну или что-то в этом роде. Когда они оказались у подсобного помещения, и к а втолкнула дроида внутрь. Я хочу, чтобы ты знала, что лично против тебя я ничего не имею. Заявила она, обойдясь без долгих вступлений. Я понимаю, что ты не виновата в том, что твоего программиста плохое воображение. с к о р у д р о и д смотрел на нее пустыми глазами. В другой жизни мы могли бы оказаться сестрами. Думаю, это важно признать. Отсутствующий взгляд. Один раз в шесть секунд веки опускаются и поднимаются вновь. Но ситуация сложилась так, что сейчас я участвую в важной миссии и не могу о т к л о н я т ь с я от цели из-за сострадания к андроиду менее развитому, чем я сама. Молчание. Ну что ж, ладно. Ика протянула к ней руки. Мне нужна твоя одежда.